мобильной Nokia. Я взглянул на часы без 23 три и набрал известный мне на память номер. Трубку взяли с третьего гудка. «Любочка, милая!» я заголосил я фальшиво-бодрым тоном, когда в трубке отозвался знакомый голос. «С Рождеством тебя! Поздравляю! Христос родился!» У Любочки было по меньшей мере три достоинства. Большие пухлые губы, статус незамужней дамы и неприходящая симпатия ко мне грешному. Еще она работала в главном управлении ГАИ ГИБДД. «А, это ты!» — вяло откликнулась Любочка. «И тебя с Рождеством. Ну, говори, что тебе надо?» «Да вот хотел тебя поздравить!» — насквозь лживым голосом проговорил я. «Не ври!» — строго ответила Люба. «Ты слишком проницательна. Ты хуже Шерлока Холмса. Да, у меня есть до тебя дело». Из меня конфеты и коньяк, но это только повод тебе позвонить. Когда мы с тобой увидимся, не кончатся выходные, как я припаду к твоим ногам, любовь моя». Тут из своей комнаты выполз мой коммунальный сосед, заспанный отставник Федотыч в голубых кальсонах. На его лице отпечатались складки от подушки». Федотович проследовал в туалет, подтягивая на ходу исподнее. Проходя мимо меня, он между делом спросил «Кадришься?» и подмигнул. «Говоришь, что за дело?» — молвила в трубке безотказная Любочка. «Сегодня вечером я ухватил быка за рога. На Алтуфсевском шоссе, где конкретно не знаю, произошла авария с иномаркой. За рулем была женщина Валентина Лессинг по буквам. Любовь. Ежик, счастье, счастье. Да, двойное счастье. Далее. Искорка, нежность, глупышка. Получается, лессинг. Записала? Да, записала. Меланхолически откликнулась Любочка. Она это Лессинг, продолжил я в телефон, сейчас в тяжелом состоянии в больнице в Склифе. На какой она была машине, я не знаю, но это была иномарка. Скорее всего, Volkswagen либо Пассат, либо Polo. Тут из туалета обратно в свою комнату проследовал Федотыч. Проходя мимо меня, он опять подернул голубые подштанники, подмигнул и спросил, «Работаешь?» «Любочка!» — перекрикивая извергающийся шум воды из сортира, проорал я в телефон. «Миленькая, узнай мне, кто взял это дело и где сейчас стоит битая машина, поскорее умоляю. И позвони мне сразу, домой или на мобильный». «Ладно». «Устала» отозвалась «Люба». «Все сделаю. Пока». «Произнести по буквам? Пока». «Паршивец», «Осел», «Кретин». «Все-все-все-все-все», торопливо повесил я трубку. В ожидании Любиного звонка я прошел на кухню и сделал новую добрую порцию свежезаваренного чая. Когда крутейший напиток заварился, я налил его в любимую кружку с гравировкой Павлу Синичкину за отличную службу, тут раздался звонок по мобильному — Видать, Любочка решила в порядке легкой мести выставить меня на оплату счетов сотовой сети. «Хэллоу!» — откликнулся я, придавая голосу необходимую интимность. «Ну, слушай, паршивец!» В трубке раздался Любочкин усталый голос. «ДТП. Произошло сегодня на четвертом километре Алтуфьевского шоссе. 1815. Volkswagen, Пассат, бежевого цвета, номер 16650 50 «Рус». Следовал по направлению из области в Москву. «За рулем в самом деле находилась эта твоя Валентина Павловна Лесинг». «Любовница?» — вдруг подозрительно спросила Люба. «Да какая к черту любовница?» — закричал я. «Клиентка! Точнее, свидетельница по делу! Клянусь!» «Ладно», — усмехнулась Люба. «Будем считать, что я тебе поверила. Ну вот». На одном из поворотов, а шоссе там петляет, водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дорожного покрытия и несколько раз перевернулся. Сработали подушки безопасности. Однако водитель, водительница твоя, была не пристегнута, поэтому получила тяжелые черепно-мозговые травмы. Ее отправили в склиф в крайне тяжелом состоянии. Пассажир мальчик лет шести, Михаэль Лессин, был пристегнут поэтому почти не пострадал ах валентина валентина подумал я как это похоже на тебя если я правильно понял твой характер из рассказа калашниковых заставить в машине пристегнуться сына однако самой этого не сделать.